Они собрали всё, что приготовили за неделю, нанизали кольца на проволоку и отправились. На улице любви Горжин вошёл в лавочку и принялся расспрашивать еврея: "Лиза дома? Одна? Войти можно?" "Ещё спит", загундел еврей. "Ну, войди". На старой железной кровати в чулане, где вонь от грязи смешалась с запахом одеколона и пудры, лежала перезрелая красавица неопределённого возраста. Когда дверь скрипнула, она открыла глаза и сонно сказала: "А, австрийцы". И сразу два. Деньги есть, ребята. "Мы перстни принесли, мадам", ответил гоженом, кланясь ей. Дама оживилась. Из-под грязного красного одеяла она показала ноги и спустила их на пол. Затем отбросила одеяло и, оставшись в одной рубашке, проговорила небрежно: "Простите, я не ожидала таких редких гостей. Покажите перстни". хороший, да? А почём штука? Да ну, покажи. Улыбнулся на шейку. Почём кольца отдашь? Для вас, мадам, пополтине, опять поклонившись, сказал Горжин. Елиза перебирая их, лениво зевала. Дорого. По 40 дай. 10 штук возьму. Другие австрийцы носят по 40. Швей кивнул головой в знак согласия. Горжин отчитал кольца И красавица, играя, разбросала их на коленях. Затем ккетливы улыбнулась. Ну хорошо. А я 2 рубля беру. Значит, оба можете. Кто будет первым? Ты, голубчик. За красивые кольца и я хорошо поработаю. И положив кольца на одеяло, она бросилась на постель. Вот это здорово, заговорил Швейк. Если у них у всех такая манера, так мы здорово заработаем. Горжен толкнул его в бок. Замолчи. И Женя Кляней сказал: "Мадам, мы просили бы деньги. Нам надо 4 рубля". Лиза опять так же не устала: "Нет у меня, голубчик, денег, ни одной копейки. Если хочешь, я отлюблю за это, товар за товар". "Чтоб тебя, тварь, черти взяли", начал ругаться Горжен, собирая свой товар. Когда они проходили мимо лавочки, еврей заверил их, что Лиза действительно православная и просил, чтобы они рассказали своим друзьям о её достоинствах. Кроме того, как узлогам его магазин, в котором можно найти лучший чай марки Попов и сыновья. Пойдём к Ксении, скомандовал Горжин, направляясь вдоль улицы. Начнём с другого конца. Ксения, яркая блондинка с крашенными волосами, когда они вошли, как раз подрелась и мазалась. Она просмотрела кольца и, когда узнала, что купить их можно только за наличные, опечалилась. Нет ни копейки. Ну, голубчик, возьми за них мой крем Метаморфозу. Мне его принёс аптекарь, он иначе не платит. Обворовывает меня подлец. Сам покупает за пару гривенников, а мне даёт вместо рубля. Ах, жалко, дети, что у меня нет денег. Третья богиня любви предлагала им за кольцо одеколон и старый корсет. Горджен плюнул с досады. Больше я никуда не пойду. Пойдём на базары продадим их солдатам и бабам. А там, когда они показали свои сокровища, их моментально окружили девушки, подростки и бабы. Швик продавал, Горжен получал разорванные пятикопеечные и грязные двадцатикопеечные, похожие на почтовые марки деньги.